Глава пятая Видимо, это все. Меня зовут Вада Исрак, оператор пункта управления Мэнтрука. Вернее того, что от него осталось. Стена разрушена. Твари степей заполонили город. Я заперся в бункере, куда не пробивает игра. Подарок Марка Дервина. Решил, что здесь меня не найдут. Не нашли. Но уничтожили всех роботов и средства связи. Самому мне не выбраться. Остался без еды, без воздуха, без всего. Думаю, протяну не больше трех часов. Если кто-то сюда доберется, знайте, я остался на посту до последнего. Глупая смерть. Конец связи. Карта Страж. Описание. Легендарная магическая карта при активации, призывающая боевого защитника города. Уровень призываемого существа — 150-й. Частичный иммунитет к магии — 80%. Повышенная скорость. Значительное снижение получаемого физического урона — 80%. Не является спутником. Привязан к городу Мэнтрук. Период существования не ограничен. Заряд карты на одно использование. Осталось один. Восстановлению не подлежит. Карта-строитель. Описание. Легендарная магическая карта, реактивации призывающая строительного голема 150-го уровня профессии, предназначенного для возведения построек по чертежам. Не боевое существо. Не является спутником. Привязан к городу Мэнтрук. Период существования не ограничен. Заряд карты на одно использование осталось один. Восстановлению не подлежит. Карта-архитектор. Описание. Легендарная магическая карта, при активации призывающая архитектурного голема 150 -го уровня профессии, предназначенного для проектирования города и формирования чертежей строений. «Не боевое существо. Не является спутником. Привязан к городу мэн -Трук. Период существования не ограничен. Заряд карты на одно использование. Осталось один. Восстановлению не подлежит. Вы должны принять решение о судьбе карт до того, как вы выйдете из пункта управления». «И сколько они стоят?» — замиранием сердца спросила валия по пятьсот тысяч монет каждая. Тайлин сверился с магазином. «Почему-то гораздо дешевле, чем дракон». «Потому что они заточены строго под наш город», предположила девочка. «Что предлагаешь делать?» «Активировать». «Пункт управления, по всей видимости, был серьезной штукой, раз Бог сразу ее деактивировал и выдал такую награду. Зато мы теперь знаем, что произошло с городом. Его уничтожили твари из степей». И таких подарков, как заваленный камнями аристократ, больше может и не оказаться. С сожалением вздохнула Валия. Всех людей съели. Решение об активации карт принято. Карты привязаны к игрокам Тайлин Влашич и Валия Левор. Вы не можете продать карты. Уровень плюс один. Всего шестнадцать. Защита плюс один. Всего два. не перестали давать кристалла посетовал Тайлин, прочтя логи. «Защита автоматически забирает свободное очко параметров. Знал бы, не соглашался сейчас на этот атрибут. Зараза! Ладно, Раптор ничего полезного здесь не показывает. Давай возвращаться». Взлет прошел без осложнений. И спустя всего полчаса возле огромной палатки, играющей роль местного дворца, состоялось собрание. «Юный глава города...» уговорил всех не входить внутрь, решив сразу продемонстрировать полученную добычу. Никто не спорил. После того, как все жители города получили по уровню, спорить с главой вообще ни у кого не возникало желаний. Все же правильно Тайлин поступил, решив объединить всех в одну группу. «Вот, это каждому». Мальчонка вытащил виртуальные инвентари, и у Матара загорелись глаза. Голова стражи за всю свою долгую службу в Кулмарте лишь слышал о таких предметах, даже не надеясь заполучить когда-либо один себе, а тут сразу на 50 слотов. Шесть виртуальных инвентарей разлетелись мгновенно. Фориан, Кадогир, Матар, Бартрук и даже обе сестры, заменившие себе более дешевые варианты. Две сумки решили оставить, а остальное, включая те, что забрали, У Волонилы Валии продать. 70 тысяч монет на дороге не валяются. «Я принимаю виртуальный инвентарь в качестве оплаты за свою службу городу», произнес Фориан и заставил то же самое повторить каждого. У Тайлина замигала пиктограмма управления городом. К неприятному удивлению, Бог ограничился лишь тремя месяцами. На большее оставить работников без зарплаты он не пожелал. Юному главе оставалось лишь пожать плечами, радуясь тому, что удалось выкроить хоть три месяца и продолжить. «Теперь о главном. Вот что нам дали. Раздался возглас изумления. фарианы и Волонил отнеслись к добыче спокойно. Они успели ознакомиться с логами и приготовились к тому, что у их ученика появились три непонятные легендарки». Но Матар и его бойцы, куча цифровых, столпившихся неподалеку и с раскрытыми ртами глазеющих на высокое начальство, видели источающие золотистые искры прямоугольники впервые в жизни. Лишь Ликс отнеслись к добыче со свойственным им безразличием. «Подумаешь, карта!» Они не такой видели. «Вы использовали карту «Страж». Уровень мент-рука плюс один, всего два». Обновление задания Возрождение Мэнтрука. Описание. Ваш город получил второй уровень развития. Изменены минимальные критерии выполнения задания. 5 тысяч постоянных жителей, один храм, один дворец, 10 торговых лавок, пять мастерских, две таверны, защитная стена, стационарный телепорт. Вот оно как повернулось. Всеобщее молчание разбавилось флегматичной фразой фариана Прямо перед ним возвысился огромный живой шар с кучей щупалец, сразу же начавших шнырять по сторонам. Наткнувшись на мага, щупальца отскочили, словно ужаленные. Защитник города признал советника и поспешил ретироваться, чтобы случайно не навредить. «Пожалуй, наше назначение было правильным», — пробормотала Волонил. «Так у нас хоть не съест». «Наверное». «И даже не будешь язвить по поводу повышения уровня города?» Удивилась Валя. «Кто вообще знал, что у города есть уровни?» «Какая разница, сколько строить?» Волонила отошла от первоначального шока и сделала шаг вперед, подая к стражу вплотную. Девушка положила руку на защитника города, и огромная туша вздрогнула, словно получила увесистый удар. «Не бойся, маленький». Тебя здесь никто не обидит. Валия, ты долго стоять будешь? У тебя страж голодный. Или ты думаешь, призвала защитника? Так он сам себе пропитание искать будет? Нет, сестренка, теперь у тебя надовольствие довольствие еще один рот. Даже пасть. Скорее, бездонная глотка. Фариан тоже нашел в себе силы пересилить страх и подойти к стражу вплотную. Никогда не думал, что когда-нибудь заведу себе такого. Эй, в очередь возмутилась Волонил. «Это мой. Забирай себе остальных». «Остальные карты что, тоже стражи?» Матар перевел испуганный взгляд со смертоубийственной туши на руки мальчонки. Но ответа не получил. талин собирался отстаивать свое имущество. «Вообще-то он принадлежит городу». «Конечно-конечно», отмахнулась Волонил, как от назойливой мухи, и продолжила наглаживать стража. Тот уже не вздрагивал от прикосновений. Мало того, одно щупальце протянул к девушке, аккуратно окружив ей ноги. «Ты моя деточка! Сейчас мы тебя накормим, отмоем, станешь как новенький. Ему нужна броня. Он же совершенно голый, Талин. Там ничего для него не было? У тебя есть зарплата, вот и покупай!» Пробурчал Талин, признавая временное поражение. Страж появился во вкладке «Управление городом». Так что формально им управлял он, а не эта безумная тетка. Или девка. С этими изменениями внешности крыша скоро съедет. Решив, что хуже уже некуда, Тайлин активировал следующие карты. Даже если задание изменится, не столицу же его заставит построить. «Вы использовали карту «Архитектор». «Вы использовали карту «Строитель».» Уровень Мэнтрука – плюс один. Всего три. Обновление задания «Возрождение Мэнтрука». Описание. Ваш город получил третий уровень развития. Изменены минимальные критерии выполнения задания. Десять тысяч постоянных жителей. Один храм, один дворец, десять торговых лавок, пять мастерских, две таверны, крепостная стена, стационарный телепорт. Три склада, одна сокровищница. В связи с повышением уровня города необходим казначей. У вас есть 24 часа на назначение на эту должность. В противном случае уровень города будет уменьшен. Архитектор и строитель будут уничтожены. Рядом с палаткой возникли два металлических куба, но на них никто не обратил внимания. Все взоры устремились на волонил, практически закутавшуюся в щупальце стража. Травница почувствовала всеобщее внимание и сразу пошла в атаку. «Даже не смотрите в мою сторону. Я никогда не возьмусь за это. Слышите? Никогда. Я двадцать лет просиживала задницу. И теперь, когда ко мне вернулась молодость, тратить ее на работу с цифрами? Нет. Я все сказала. Двух советников нам много», — заметила Валия как и двух глав, где это видано, чтобы городом управляли двое. Талин-глава, Валя, Казначей. Идеально. Я возьмусь. Неожиданно вызвался Фриан. Волонил не подходит. В управлении монетами спешка и эмоции не нужны. Бог недаром привел меня сюда, лишил уровней и способностей. Всего того, что являлось прежним Фрианом Тарном. Но он не стал забирать главное, мою память и опыт. Я не понаслышке знаю, что такое ведение хозяйства. Мне пришлось считать каждую копейку после того, как родители лишили меня довольствия. Обычный человек не сможет прожить и минуты, когда в его жизни появляются такие понятия, как выплата зарплаты, штатное расписание, налоги, финансовое планирование, различные балансы и прочий кошмар. Мне пришлось через все это пройти, и теперь понятно, для чего меня все это время оберегал Бог». «Я готов принять эту честь, Тайлин Влашич. Как наставник, я больше ни на что не гожусь. Когда отстроим храм, возглавлю и его. Мне кажется, это лучшее применение моих сил». Фориан умолк и с удивлением уставился на высветившийся перед глазами сообщение. О том, что у него существует специальный атрибут, маг даже успел позабыть и тем более был не готов к тому, что его увеличат таким образом. Вы показали истинную приверженность Богу и получаете заслуженную награду. Вера плюс 50. Всего 51. Атрибут вера не зависит от уровня персонажа. Ваше духовное звание изменено на священник. Священник. Описание. Второй уровень приверженности Богу. Получает возможность накладывать бафы и дебафы на существа. Является настоятелем городского храма. Бонус звания. Параметры всех жителей города увеличены на 10%. Скорость выработки мастерских увеличена на 10%. Стоимость закупочных материалов в магазине города уменьшена на 10%. Внимание! В течение года вам необходимо стать настоятелем храма Мэнтрука. Храм отсутствует. Озаботьтесь его постройкой. Фариантарн, на правах головы города, назначаю тебя казначеем, произнес Тайлин формальную речь. Бог уже свой выбор сделал. Оплата не изменилась. Как и советник, казначей получал полторы тысячи монет в неделю. Маклиш кивнул и устремил свой взор на два металлических куба. У мужчины появилась новая вкладка «Городское имущество». И Фориан сразу ее нажал, желая разобраться с текущими проблемами. Как такового имущества оказалось катастрофически мало, а на самом верху списка значились две позиции из големов. Текущий статус потребовал Фориан, разобравшись в управлении. Ожидание задачи. Синхронно произнесли механизмы, не меняя при этом формы. Тайлин сдрогнул, услышав эти голоса. Точно таким же говорил Бог в храме. «Механическим и лишенным эмоций. Задача одна – восстановление города. Есть ограничения по бюджету и ресурсам. Есть список критичных к реализации построек. Есть несколько чертежей. Нужен оптимальный маршрут, как всего этого достичь». «Для реализации цели восстановления города необходимо создание генерального плана с учетом всех ограничений», ответил архитектор. Строительство зданий по чертежам до создания генерального плана с вероятностью 95% потребует их сноса и нового возведения. Стоимость создания генерального плана города с учетом особенностей местности, наличия или отсутствия прежней инфраструктуры – 200 тысяч монет. Срок выполнения – 2 месяца. Аванс – 30%. Что? Возмущенно воскликнул Тайлин. «В генеральный план будут входить чертежи зданий?» Фариан с махом руки потребовал заткнуться всех несогласных. «Нет. Чертежи необходимо проектировать отдельно. Их стоимость будет варьироваться от двадцати до ста тысяч монет, в зависимости от сложности здания и требований. Наличие готовых чертежей будет учитываться при проектировке генерального плана». «Строитель выполнять работы без чертежей не может, верно?» — уточнил казначей и получил однозначный и утвердительный ответ. «Запускаем разработку. Талин, мне нужно 60 тысяч монет». «Вот так просто?» Талин все еще не верил в происходящее. «60 тысяч за какую-то бумажку?» «Не просто бумажку, а генеральный план», — поправил Фориан. «Это, считай, и есть твой город, только пока на бумаге». По-другому ввязываться в это дело нельзя. А через два месяца где-то нужно взять еще 120 тысяч. И 100 тысяч на чертеж храма, подтвердил Фориан. Но не переживай, у меня есть мысль, где взять столько денег. Дай мне переговорное устройство. Решил все же Тайлина императору сдать. Попробовала съязвить Волонил. Но получилось не очень, шутку не оценили. Фориан нажал несколько кнопок и перед его лицом появился небольшой мерцающий круг, похожий на зеркало. «Слушаю!» Тайлин едва под землю не провалился, узнав этот голос. Садил. Глава безопасности Академии собственной персоной. Несмотря на довольно поздний час, гроза всех охотников на магов сидел в своем кабинете и возился с бумагами. Увидев звонящего, мужчина нахмурился. Этот образ был ему знаком. Но с момента знакомства прошло уже лет пятнадцать. «Так, мне не нравится твой взгляд», — начал Фориан. «Поступим по-другому. Пусть Бог мне будет свидетель. Меня зовут Фориан Тарн. Я прихожу с тебе внуком. Говорю по собственному желанию. И ни мне, ни моим близким никто не угрожает, призывая звонить тебя. Так лучше?» Фориан озарился белым светом. И Садил произнес с недоверием. «Ты помолодел, фариан Сильно?» «Особенности возрождения. Можно выбрать любой возраст. И не смотри так. Да, я был убит. Скупщик кристаллов Берет Гор отправил меня на тот свет. А ученик возродил, за что я был изгнан из Империи. Тайлин рядом? Если ты достаешь его в Академию, ректор тебя возвеличит». Сразу подобрался Садил. Он рядом, но звоню тебе не по этому поводу. Дед, мне нужна твоя помощь. Ты должен продать все мое имущество, снять все сбережения и сконвертировать все золото в монеты. На это есть полтора месяца. Знаешь, если бы ты перед этим не призвал Бога, что с твоей головой все в порядке, я бы уже отключился. Говори, я включил защиту от прослушки. Шокировав всех остальных, Фориан довольно подробно рассказал Садилу обо всех приключениях с момента побега из Академии, о встрече с бандитами, о гибели, о возрождении, о задании Тайлина и своем новом назначении. «Значит, ты уже священник?» В голосе Садила прозвучало уважение. «Впечатлен!» «Мальчонку, выходит, не отдашь?» «Не напрягайся, сам уже понял». «Видишь ли, внук, беда у нас». Логи, что талин мне скинул, оказались стерты. Безымянный постарался перед тем, как нам удалось его уничтожить. Прочитал, гад, что талин мне их передал, взломал меня и основательно покопался в свойствах. Ронан исчез тот же вечер, чтобы объявиться в резиденции отца. Откуда его и ректор выковырять не может. Причем из ворот он не выходил. «Мы тут по уши все в дерьме» и только твой бывший ученик может хоть как-то помочь. Если он передаст там логи ронона еще раз, у наместника не будет иного выхода, как отдать нам сына. А там, чует мое сердце, можно и до взрыва докопаться. Я перевернул Академию вверх дном, но так и не нашел портал. А ведь он есть. По-другому Безымянный не смог бы к нам попасть. Да и с бомбами становится все ясно. Их пронесли тем же путем. Так что Талин мне нужен не для того, чтобы сдать его императору. Мне нужны логи. Предлагаю обмен. Фориан размышлял недолго. Твой человек вручает мне монеты. Я передаю ему логи. Также ты даешь клятву, что я беспрепятственно покину империю, и никто из Академии не станет меня преследовать. Встречу организуем в Кулмарте, через месяц. Этого времени тебе хватит, чтобы все продать. «В случае чего, звони на этот номер. Теперь я буду на нем». «Нет, Фориан, логи без Тайлина бесполезны. Он должен принести клятву, что передаст именно то, что скачал у Ронана, а не то, что сам потом отредактировал. Это должна быть личная встреча, и я на ней должен присутствовать. Все остальные варианты передачи наместник разобьет в пух и прах, обвинив нас в подтасовке фактов. Я не подставлю Академию под такой удар». «Доставь мальчишку в столицу. Другого варианта у тебя нет. Чтобы у тебя не возник соблазн на правах головы клана Тарнов, я накладываю вето на продажу твоей собственности в Империи. Не ты покупал этот дом, не тебе его продавать. Станешь выкаблучиваться, лишишься вообще всего. Не только Академии, но и Империя станет для тебя закрытой». «Ты не оставил мне выбора, дед». «Взгляд Фариана...» мог заморозить солнце я фариан тарн находясь в здравом уме и твердой памяти отказываюсь от клана тарнов я отказываюсь от привилегий связанных с моим происхождением, но также и от всех ограничений пусть я не смогу продать дом, но ты не имеешь права запретить мне распоряжаться моей собственностью прощай садил тарн мой звонок был ошибкой Мерцающее поле исчезло, окончательно разорвав связь Фориана с прошлым. Дознаватель второго ранга, фаворит декана факультета магических карт, умер. Родился казначей Мэнтрука. «Глава, мне все еще нужны 60 тысяч!» Как ни в чем не бывало, произнес Фориан. «Нам необходим генеральный план города». Теллин находился под впечатлением от разговора с Садилом, Отдал требуемую сумму. «Монеты минус 60 тысяч. Всего 21 845. Задание принято. Производится сканирование». Отрапортовал архитектор и взмыл воздух, зависнув в метрах в 50 над городом. Каким образом он там удерживался, оставалось загадкой. В наступивших сумерках зеленый луч, порожденный машиной, Выглядел жутко. Он проник в каждую складочку местности, просканировав не только город, но и ближайшие горы и земли. Много времени этот процесс не занял, и вскоре порождение карты вернулось обратно. «Обнаружены останки города. Необходимо проверить строение на прочность и возможность дальнейшего использования. Стоимость проверки – 5000 монет». Сроки проверки зависят от расчистки местности. Сформировать генеральный план без данных проверки невозможно. В случае отказа вам будет возвращен аванс за вычетом выполненных работ по сканированию в объеме трех тысяч монет. Машина застыла, предлагая людям принять решение. «Сдается мне, что эти два устройства высосут из нас прорву денег», — заметила Волонилл продолжая наглаживать щупальца стража. талин полностью был согласен с этой мыслью, но в Фориане проснулся дремавший долгое время транжира. «Все зависит от того, чего мы хотим. Либо мощный защищенный город, способный противостоять ордиликсов или бандам скупщиков кристаллов, либо деревушку, лишь бы выполнить задание Бога. Если второе, лучше вообще не ввязываться в это мероприятие». «Я не хочу являться частью чего-то бездарного и глупого. Решение нужно принять один раз и следовать ему, как бы тяжко не было. талин Валия, вы главы того, что сейчас называется мэнтруком. Вам и принимать решение». «Я за то, чтобы делать город», – подумал талин «Да, выглядит все безумно дорого, но отказываться мне не хочется. Мы не одни, у нас есть поддержка, должно все получиться». У меня никогда не было ничего более крутого. Очень не хочется отказываться. Мне тоже нравится идея со стройкой. Но смущает удаленность Мэнтрука от остального мира. Конечно, портал устранит часть проблем, но большие караваны через него не пролезут. Им придется минимум две недели топать по серым землям, опасаясь нападения ликсов и бандитов. Это потребует усиленной защиты». «Значит, то, что в столице можно купить за золотой, у нас будут продавать за пять, а то и за десять. Нужно ли это? Если честно, я не понимаю, для чего вообще древним понадобился здесь город?» Слова Валии напомнили Тайлину один интересный момент из прочитанной книги древних. Как же все-таки полезно читать литературу и понимать, что там написано. «Архитектор, при сканировании местности...» Учитывались особенности почвы для земледелия, наличие в горах полезных ископаемых с возможностью их добычи. Фуриан удивленно уставился на главу города, не ожидая таких речей от мальчишки 12 лет. Механизм несколько секунд раздумывал над ответом, после чего предъявил. «Стоимость полномасштабного сканирования местности входит в стоимость формирования генерального плана города», — повысил голос казначей заглушая обозначенную механизмом сумму. Или архитектор собрался предоставлять в виде результата нерациональный план города, без особенностей добычи, без учета двойственности населения, ведь в городе будут проживать не только люди, но и ликсы. Запрашиваемые вами требования не были изначально учтены в оценке стоимости. Архитектор стоял на своем, но объехать фариана на хромой козе У него не получалось. Макс о свойственном ему спокойствием произнес. «Нам была обозначена итоговая сумма за формирование генерального плана города. Мы выплатили аванс. То, что исполнитель не уточнил требования к результату до того, как получил аванс, проблема исполнителя, а не заказчика». Мы требуем полномасштабного сканирования местности и формирования результата с учетом организации добычи всех полезных ископаемых и развития сельского хозяйства. Область сканирования максимальная для города. Это наше право. Казначей озарился белоснежным светом. Удобно, когда кроме финансиста города ты еще являешься и главным по общению с высшей силой. Задача принята. Требования к результату зафиксированное Прошу с ними ознакомиться и утвердить». Тайлин готов был поклясться, что в лишенном эмоций голосе механизма прозвучала грусть. Фориан тщательно ознакомился с описанием работ. Придраться было не к чему. «Подтверждаю», — произнес маг. И архитектор вновь взлетел. На этот раз зеленый луч сканирования двигался на несколько порядков медленнее. Казначей удовлетворенно хмыкнул и обратился к остальным. «Расходимся, это до утра. мэн распространяет свое влияние на огромный круг радиусом 30 километров. Архитектор будет сканировать все. Талин, ты молодец. Твой своевременный вопрос очень сильно сказался на финансах города. Продолжай в том же духе, юный глава». Уши Тайлина покраснели. Парнишка оказался не готов к откровенной лести, причем от того, за кем не водилась эту самую лесть, говорить. Чего встали? Волонил сполошилась и, выкарабкавшись из объятий стража, обратилась к Тайлину и Ликсам. «Вы трое, марш отдыхать. Завтра утром отправляйтесь грабить деревушку. Нужно выспаться». «Валия, а ты куда собралась? У нас с тобой, дорогая сестренка, запланирована долгая мучительная встреча с котелком, костром и остатками того, что ты сожгла. фариан дай денег. Валий нужен новый навык и парочка рецептов». «Я сделаю из нее настоящего повара».